Глава 20. Слава. Слова Панова бьют меня словно обухом по голове, и я примерно раз двадцать прокручиваю в уме брошенную им фразу. Тимур на год в Англию по обмену. Мир начинает вращаться перед глазами, как будто я залезла на дурацкий аттракцион, и теперь тошнота подкатывает к горлу, а колени подкашиваются. «Да, многие люди встречаются на расстоянии. Кто-то даже вступает в брак и по полгода ждёт мужа моряка из дальнего плавания. Но у меня от одной мысли, что Громова не будет рядом целых 365 дней, тугим узлом скручивает внутренности. Уши закладывает, как на отметке 2000 метров над уровнем моря, а язык становится ватным и неповоротливым». «Слав!» — хриплый осипший голос — полный искреннего недоумения, пробивается ко мне сквозь плотную дымку. Ловкие пальцы скользят по тыльной стороне ладони, поднимаются к локтю, осторожно сжимают предплечья и притягивают к спасительной широкой груди. А я утыкаюсь носом в серый свитер Тимура и больше не сдерживаюсь, заливая мягкую ткань слезами. Моя реакция на озвученное профессором известие настолько острая и болезненная, что мне становится страшно. За каких-то пару месяцев я успела так сильно привязаться к человеку, что его гипотетический отъезд ломает мой мир, лишая его фундамента. «Давай в деканат сходим». Крепко зажав мою ладонь в своей ладони, Грумов набуксировал отчет меня до нужного кабинета, пока я с трудом перебираю ногами и прикладываю максимум усилий, чтобы не споткнуться. Беспрестанно всхлипываю, тихонько шмыгая носом, и очень стараюсь не устроить форменную истерику со всеми вытекающими последствиями. «Добрый день. А где?» «Здравствуй, Тимур. Ты документы пришёл подписать? Подожди десять минут, они ещё не готовы». Суетится полная миловидная секретарша в безразмерном платье-мешке, поправляя съехавшие очки и перекладывает стопки бумаг туда-сюда. «Я же по-прежнему шумно рвано дышу, не в состоянии набрать полные лёгкие кислорода». «Плохо». «Лада, а если я хочу отказаться?» Озвученный моим парнем вопрос вселяет в мою душу капельку надежды, что всё ещё можно откатить назад, и одновременно ошарашивает превратившуюся в каменного истука на девушку. Она широко открывает рот и переводит удивлённый взгляд с Тимура на меня и обратно. «Ты что, Громов, сдурел? Такими возможностями не разбрасываются!» Гневно восклицает сотрудница деканата, как будто мы лишили её законной премии и с усиленным рвением продолжает искать нужные бумаги на своём захламлённом столе. «Мне же кажется, что я угодила в какой-то жуткий нелепый сюр, который почему-то не желает заканчиваться. И пока мы с Тимуром перевариваем происходящее, из своего кабинета выходит Ивар Сергеевич Рожковский собственной сиятельной персоной». Оценивает устроенный секретарём бардак, Надменно складывает руки на груди и кивает нам в качестве приветствия. Его пиджак немного измят, на манжете дорогой рубашки кривой росчерк чернил, а правая брючина задралась и теперь демонстрирует лавандового цвета носок. Правда, это всё нисколечко не волнует имеющего победный вид декана. «Конечно, ты можешь отказаться, Громов. Только нам придётся принести извинения принимающей стороне, заменить твою кандидатуру, Восстановить нанесённую репутацию университета ущерб. Несёт полную дичь Ивар Сергеевич, а я сильнее стискиваю зубы от понимания, что вопрос уже решён и вряд ли подлежит пересмотру. А тебе ещё год здесь заканчивать, экзамены государственные сдавать, диплом защищать. Рожковский улыбается, как укравший с хозяйского стола сметану кот, а я сжимаю кулаки в бессильной злобе. «С тем же успехом можно бороться с ветряными мельницами или поворачивать русло реки вспять». «Мы подумаем, Ивар Сергеевич». Давя гнев, отвечает Тимур и выволакивает меня из ставшего тесным и душным кабинета. Я кожей чувствую, что негодование разрывает его изнутри, и в этом он точно не одинок. «Я хочу ругаться матом, истошно кричать и бить посуду. Почему люди распоряжаются твоей жизнью, как своей собственной?» Переплетая пальцы, мы уныло бы по коридору в обречённой тяжёлой тишине. А потом натыкаемся на Кирилла, и я не успеваю моргнуть, как тело Шилова оказывается прижатым к стенке. Громов крепко держит приятеля за грудки и норовит испепелить диким темнеющим взором. «Это ты всё устроил, да?» Напряжение разливается в воздухе, наполняя его электрическими разрядами, а я вдруг понимаю, что невероятно устала от всех этих скандалов, выпивающих энергию, от грозовой тучи, набежавшей на наше спокойное с Тимуром существование, от неопределённости, обрушившееся на наше будущее. «Полегче, Гром, эй!» Прерывисто сипит Кирилл, когда ладони Громова перемещают своему на шею. «И я невольно любуюсь своим парнем. Сейчас он напоминает необузданного хищника, того медведя, что набит у него на груди, способного задрать забредшего в его берлогу охотника. «Да не имею никакого отношения к твоему отъезду! Пусти!» В перерыве между резкими короткими вдохами частиц Шилов едва не падает коленями на пол, стоит Тимуру убрать руки за спину. Я же озираюсь по сторонам, обнаружив, что за каких-то пару минут мы умудрились собрать вокруг себя приличную толпу возбуждённо гудящих зевак, снимающих потасовку на камеру своих новеньких гаджетов, чтобы первыми запилить горячее видео в ТикТок и набрать сотни просмотров. На нас ещё с прошлого раза не перестали бы ласкать. «Тим, пойдём отсюда». Я тяну Тимура за рукав и с некой долей удовлетворения отмечаю, что студенты резко замолкают и расступаются, когда мы приближаемся к их безликой массе. Прячут глаза, опуская ресницы, убирают подальше телефоны — как будто боятся, что Громов может выдернуть устройство связи из их дрожащих пальцев и разбить его вдребезги. «Ребят, подождите, я с вами!» К моему удивлению, Кирилл протискивается между двух первокурсниц следом за нами и не собирается отставать. Предлагает посидеть в каком-нибудь тихом месте, где не будет свидетелей, и обещает оплатить счёт. И мы молча забираемся в его забрызганные грязью Вольво с появившейся на правом боку глубокой царапины не из меркантильных побуждений, а потому что оба банально выдохлись, устали ругаться с близкими людьми, отражать нападки посторонних и бороться против всего мира вдвоём. С такими невесёлыми мыслями мы с Тимуром жмёмся друг к другу на заднем сиденье, пока Шилов неторопливо выруливает с университетской парковки. Он не рвёт с места, не газует и никого не подрезает, когда мы выезжаем на трассу с четырьмя широкими полосами. И это совсем не похоже на привычный стиль его вождения. Какие ещё изменения нас ждут? Спустя 15 минут Кирилл привозит нас в небольшое уютное кафе в тихом квартале, где мы с Громовым ни разу не были. С мягкими креслами светло-бежевого цвета, с красивыми овальными столиками на резных ножках, с высокими окнами — сквозь которые проходит много света, и с вышкаленным дружелюбным персоналом. Официанты лучатся приветливыми улыбками, старается угодить клиентам миловидный администратор в облегающем фигуру кремовом платье, готовит какой-то умопомрачительный напиток симпатичный бариста в тёмно-синей рубашке. «Мама планирует выкупить это заведение». Между прочим, сообщает Шилов, когда мы занимаем последние свободных столиков и с претензией на звание ресторанного критика поясняет, Заодно и проверим, настолько ли тут вкусные круассаны, как и говорили. Круассаны здесь выше всяких похвал. Это я могу сказать точно, когда отправляю в рот кусочек тёплого воздушного теста с хрустящей подрумяненной корочкой. Мягкий сливочный сыр идеально дополняет этот шедевр кулинарного искусства, а чашка в миру сладкого латты с пушистой пенной шапкой радует глаз и греет холодные пальцы. Весь вечер Кирилл старается нас развлекать, Рассказывает несмешные истории и всяческим образом старается загладить вину за вражду с Громовым и за объявленный мне бойкот. Только я всё равно не могу воспринимать его не как врага. В глубине души опасаясь, что он ударит в спину, стоит нам только отвернуться. Честно, я бы с удовольствием свалил в Англию по окончанию учебного года. Было бы время обмозговать случившееся, переосмыслить ценности, расставить приоритеты признаётся Шилов, ковыряя вилкой в нежном малиновом десерте на тонком бисквите и рассеянно изучает нас с Тимуром. Ну, а Юр Сергеевич послал отца со всеми договорённостями. Ссылается на какую-то комиссию проверки говорит, что перешедший из Питера студент лучше по всем показателям. Горько усмехается Кирилл, не опуская потускневших карих глаз, в которых я прекрасно могу прочесть, как нелегко ему даётся противостояние с Громовым, а потом и в общем-то, закономерным вопросом. «Нет, друг, я всё понимаю, но если оставить за скобками тот факт, что ты не хочешь уезжать от Станиславы, ты хоть врубаешься какой-то шанс».